От раннего утра до позднего вечера, не переставая ни на минуту, я торговался с оборвышами, выжимал из них гроши и копейки, глядел слезы, выслушивал напрасные мольбы. К концу дня я еле стоял на ногах, изнемогли душа и тело. Немудрено, что я теперь не спал, ворочился с боку на бок и чувствовал себя жутко. Кто-то осторожно постучался в мою дверь. Вслед за стуком я услышал голос хозяина. «Вы спите, Петр Демьянович?» «Нет, еще что?» «Я, знаете ли, думаю, не отворит ли нам завтра рано утречком дверь? Праздник большой, а погода злющая. Беднота нахлынет, как муха на мед. Так вы уж завтра не идите к обедни, а посидите в кассе. Спокойной ночи!»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 Выл ветер вместе с вещами. «Ради праздника отпусти, ведь ты сам бедняк, понимаешь? Сам испытал голод и холод. Отпусти!» Да, я сам был бедняк и знал, что значит голод и холод. Бедность толкнула меня на это проклятое место оценщика. Бедность заставила меня ради куска хлеба презирать горе и слезы.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 В окно глядели нищие, старухи, проститутки, ожидая, пока я отопру суду и возвращу им их вещи. Слышал я сквозь сон, как что-то заскребло, как мышь. Скребло долго, монотонно. Я заворочился и съежился, потому что на меня сильно подуло холодом и сыростью. Натягивая на себя одеяло, я слышал шорох и человеческий шепот.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 попятились назад. Помнится, что через минуту они стояли передо мной бледные и слезливо, мигая глазами, умоляли меня отпустить их. В поломанное окно силою ломил ветер и играл пламенем свечки, которую зажгли воры. «Ваше благородие!» заговорил кто-то под окном плачущим голосом. «Благодетели вы наши, милостивцы!» Я взглянул на окно и увидел старушечью физиономию, бледную, схудалую, вымокшую на дожде. «Не трошь «Отпусти!» — плакала она, глядя на меня умоляющими глазами. «Бедность ведь!» «Бедность!» — подтвердил старик. «Бедность!» — пропел ветер. «У меня сжалость от боли сердца, и я, чтобы проснуться, защипал себя».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 узел с черной парой, кружевные сорочки и, кстати, уж и гитару. Бывают же такие странные сны. Засим, помню, затрещала дверь. Точно из земли выросши предстали передо мной хозяин околоточные городовые. Хозяин стоит около меня, а я словно не вижу и продолжаю вязать узлы. — Что ты, негодяй, делаешь? — Завтра праздник, — отвечаю я.